Глава 4. Разве можно снимать такое горе? В Энгельс авиагруппа номер 122 прибыла ночью. На платформе ни души. Дождь, туман, ни одного огонька. «Да Энгельс ли это?» — сомневалась Роскова. Но когда, поблуждав в темноте, она нашла дежурного по военному гарнизону, оказалось, что в Энгельсе их ждали. Дежурный показал общежитие. Спортивный зал дома офицеров, где, как и в вагоне, девушкам предстояло спать на двухэтажных нарах. Росковой приготовили уютную комнатку с широкой кроватью и ковром, которую она обозвала будуаром. Ковёр приказала убрать, а кровать заменить двумя узкими койками для себя и начальника штаба. С огромным удовольствием, поев после бесконечного сухого пайка в поезде в гарнизонной столовой горячую блондинку, так прозвали «пшёную кашу», Девушки начали устраиваться на новом месте. Мужчины из других авиационных частей, расквартированных в авиагарнизоне, конечно, очень развлекались на их счет. Полностью женская часть, да еще и авиационная, была явлением невиданным, и люди реагировали на нее самым непредсказуемым образом. Между собой мужчины сразу же прозвали девушек из части Росковой «Дуньками». Когда Комсорг, серьёзная круглолицая Нина Ивакина, сообщила старшему лейтенанту-преподавателю, что является политработником части, тот сделал удивлённые большие глаза и воскликнул. «Как? У вас есть даже и политработники? Совсем как в настоящем полку?» Вера Ломака, услышав, как ребята из Энгельской военной авиационной школы пилотов, глядя на девушек с усмешкой и состраданием, называют их батальоном смерти, говорила, «Девушки, да вы смотрите на них свысока». Раскова, когда слышала о таком отношении к своим подопечным, только улыбалась. Её девушки ещё успеют всем показать, что они не хуже мужчин. В сентябре Энгельс был ещё в глубоком тылу. Немцы уже подошли близко к Волге, выше по её течению, но оттуда до Энгельса больше тысячи километров. В городишке, как его сразу с пренебрежением стали называть лётчицы, шла обычная жизнь военного времени с проводами на фронт мужчин, с ежедневной борьбой за существование. Становилось голодно. Матери маленьких детей готовили и стирали для военных, поставленных к ним на квартиру, если те отдавали им очень небольшое количество манной крупы, которую получали в пайке. Носивший имя одного из основателей коммунистической идеологии городок был, по общему мнению, лётчиц Дрянь. Домишки, слепленные из глины, на бок головы склонив от старины — писала в своём дневнике Нина Ивакина. Стены большинства домов и правда были сделаны из глины, перемешанной с соломой и хворостом. В центре было четыре каменных здания — НКВД, горком партии, дворец пионеров и кинотеатр «Родина». В городе было полно на редкость трусливых бродячих собак. В плохоньких одноэтажных каменных хибарках расположились городские магазины с сельским барахлом, весьма однообразным, так что навряд ли даже самая заурядная провинциальная кокетка смогла бы удовлетворить свои прихоти. Зато Энгельский авиационный гарнизон был идеальным местом учебы для летчиков. Плоские, как стол, сухие степи, среди которых он лежал, были как один огромный аэродром, приземлиться можно было где угодно а зимой и на лёд, покрывающий необозримую Волгу. В году было намного больше дней с лётной погодой, чем в Центральной России, и фронт был пока что далеко. Новым домом для девушек стала казарма, где у каждой из них было своё место на нарах, своё серое байковое одеяло, свой соломенный тюфяк. Всех поселили в одном большом зале. Среди них были, конечно, такие, кому условия показались почти невыносимыми, но большинство не привыкли к роскоши. Девушки из крестьянских семей выросли в избах, где мебели никакой не было, только деревянный стол и лавки. Разумеется, ни у кого не было собственной комнаты, разве что родители жили за занавеской или в отдельной, чистой половине избы. Остальные спали на печке, на лавках или на полу. Стоит ли говорить, что у них не было ни простыней, ни наволочек? Ели все вместе деревянными ложками из одной большой чашки, хлебая суп все по очереди» а мясо, если оно было, делил глава семьи. Уезжая в город работать на заводах, крестьяне находили себе новое жилье в рабочих бараках, где жили по многу человек в одной комнате безо всяких удобств. Даже те, кому удалось хорошо устроиться в городских квартирах, как правило, жили всей семьей в одной комнате. На кухне у каждой семьи были свой стол и шкафчик. Готовили на большой плите, туалет на всех был один — как и раковины с водой, а мыться ходили в баню, так как в ванной в квартирах, конечно, не было. До войны многие успели узнать голод. Знакомство с военным бытом солдаты Росковой начали с того, что из девушек превратились в мальчиков. Первое, что сделала Роскова, привезя своих подопечных в Энгельс, отправила их в баню и в парикмахерскую составленный начальником штаба приказ о стрижке впереди на полуха зачитали сразу по прибытии чуть ли не на платформе. Пожилой парикмахер щёлкал ножницами, и на полу постепенно образовался ковёр из длинных женских волос, светлых и тёмных, прямых и вьющихся. Будущий штурман Наташа Меклин, когда парикмахер, в последний раз щёлкнув ножницами, отступил от зеркала, увидела мальчишку, смотревшего прямо на неё. «И всё же нет, не я». Кто-то совсем другой, ухватившись за ручки кресла, испуганно и удивлённо таращил на меня глаза. У мальчишки на самой макушке смешно торчал хохолок. Девушка попробовала пригладить волосы, но они не поддавались. Она оглянулась на мастера, и тот сказал, «Ничего, ничего, это с непривычки. Потом улягутся. Следующий». В кресло села Женя Руднева и стала неторопливо расплетать тугую светлую косу. Наконец она тряхнула головой, и по плечам рассыпались длинные золотые волосы. Все кругом застыли. Неужели они сейчас упадут на пол? Пожилой парикмахер, поглядывая на Женю, стал молча выдвигать и задвигать ящики. Потом спросил стричь. Женя удивлённо подняла глаза и утвердительно кивнула. Большинство девушек расстались с косами так же спокойно, как Женя. Но кое-кто всплакнул по своим волосам или по чужим. Чтобы не отрезать косу, требовалось личное разрешение Росковой, но беспокоить её по таким пустякам осмелились лишь несколько человек. Большинство, жалея об утраченной красоте, понимали после десяти дней в теплушке, что на войне косы не нужны. В ту осень, забыв русскую пословицу «коса, девичья краса» и вспоминая другую «снявший голову по волосам не плачут остригали косы сотни тысяч советских девушек. Стриглись отправляющиеся на фронт санинструкторы, связистки, радисты, зенитчицы, телефонистки и писари. Шура Виноградова, растившая косу все свои восемнадцать с небольшим лет, никогда не думала, что будет умолять окружающих найти ножницы, чтобы избавиться от неё. Она только успела начать работать учительницей в сельской школе, как пришла повестка. На войну не хотелось. Жалко было бросать школу, в которой другого учителя не было. Жалко было оставлять без помощи семью. Но с военкоматом не поспоришь. А в документах, как она потом увидела, написали, что она пошла на фронт добровольно. К месту службы на Ленинградском фронте Виноградова добиралась бесконечно. Через десять дней появились вши, а ещё через пару недель их кишело в косе столько, что она в отчаянии пошла вдоль колонны машин искать ножницы. Косу, в конце концов, отрезал ей водитель грузовика. Отрезал и бросил поскорее под куст. «Отращу ещё, как война кончится», — утешала себя Шура, но, конечно, уже никогда не отрастила. Длинная русая коса, оставшаяся навсегда под кустом в Малой Вишере, вспоминалась ей потом всю жизнь. Разместив своё войско в доме Красной Армии, Раскова незамедлительно начала занятия. Самолёты, моторы, вооружение, аэронавигационные дисциплины, строевая подготовка. Ещё при первой встрече начальник авиагарнизона полковник Бадаев сказал, что уже пришёл приказ, определяющий номера и наименования полков. 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й полк ночных бомбардировщиков. Полки эти пока существовали только на бумаге, людей по ним нужно было распределить. Необходимо было также решить, кто из людей с лётным опытом будет лётчиком, кто штурманом, а также кто из неумеющих летать будет учиться на штурмана, кто на техника. Решение принимали Роскова и Вера Ламака. Обид было много, но авторитет Росковой был настолько высок, а она сама так умно общалась с людьми, что могла убедить любого. Все её новые солдаты хотели летать. Если не лётчиками, то штурманами. Все штурманы хотели быть лётчиками, все лётчики хотели стать истребителями. Роскова выслушивала каждого недовольного, который отваживался прийти к ней с просьбой о переводе. С каждым она говорила серьёзно и уважительно. Галя Докутович хотела стать лётчицей, однако Роскова объяснила ей, как нужны в полку бомбардировщиков штурманы с лётным опытом. Напористую круглолицую Фаину Плешивцеву убедили, что хотя та окончила аэроклуб, для страны сейчас гораздо важнее её прекрасное знание механической части самолётов. Фаина ушла к Росковой из четвёртого курса авиационного института. Плешивцева согласилась, хотя всё равно надеялась, что будет летать. Надежду Роскова не убивала, даже подогревала её. И многие вооруженцы и техники, мечтавшие подняться в небо, не обманулись в своих ожиданиях. Шла война. В полку ночных бомбардировщиков, техников и вооруженцев переучивали на штурманов, а штурманов — на летчиков, и они занимали места, выбывших по болезни, ранению или убитых. Почти всех профессиональных лётчиц с большим налётом, пришедших в красковой из гражданской авиации или из аэроклубов, где они работали инструкторами, определили в полк тяжёлых бомбардировщиков. Тех, у кого налёт был поменьше, записывали в полк лёгких бомбардировщиков или в штурманы. И только самые лучшие лётчицы-спортсменки с хорошим налётом могли попасть в истребительный полк. Но всё решали контрольные полёты. Не имевшая сама достаточного летного опыта, но обладавшая прекрасной интуицией и отлично разбиравшаяся в людях, Роскова считала, что настоящего истребителя сразу видно по смелости воздушного почерка, по искусству маневра, по блестящему управлению скоростью. Помогала в принятии решений профессиональная летчица-истребитель Вера ломака товарищ Росковой по ее первому беспосадочному перелету от Черного до Белого моря. Хотя она пробыла в полку мало из-за испорченного недавней авиакатастрофы здоровья, все отлично запомнили её колоритную фигуру. ломака была высокая и коренастая, носила кожаные пальто, регланы, сапоги, на голове шапку-ушанку с серым каракулем. Но главным было, конечно, её лицо, которое оказалось девушкам лицом настоящего воина. Твёрдый взгляд карик глаз, на брови и на носу марлевой накладки. Перед Ломака так рабели, что как-то Валя Краснощёкова, рапортуя ей о вручении пакета мужу Ломака майору Башмакову, он был военный лётчик и в этот момент тоже находился в Энгельсе, назвала его по ошибке майор Сапогов. С мнением Веры Ломака мало кто отваживался спорить. В истребительный полк отобрали тех, в ком она и Роскова угадали мгновенную реакцию, умение нестандартно мыслить, которая сможет спасти лётчика в непредвиденной ситуации, и очень большую смелость. Лётчик-истребитель по характеру своему всегда лидер. Ему не на кого рассчитывать, не за кем идти. В кабине он один, и рассчитывать может только на себя. Решения в воздушном бою принимаются и выполняются за доли секунды, и если они оказываются неверными — За них платят очень высокую цену. Решения Росковой и Ломака были порой неожиданными. В истребителя не взяли опытного инструктора Любу Губину, сказав, что с ее налетом она может водить самый сложный самолет — тяжелый бомбардировщик. Летчица была разочарована назначением в 587-й полк. Разве можно сравнить полеты даже на самом современном бомбардировщике с работой истребителя, с пилотажем, необходимым для воздушного боя на нем? Валю Кравченко, у которой были тысячи часов налета, тоже в бомбардировщике. Опытную летчицу инструктора Ларису Розанову и вовсе отправили в полк ночных бомбардировщиков. Недовольным Роскова объясняла, в других полках тоже нужны опытные летчики. Родина в опасности, так что нужно, забыв личные предпочтения, делать то, что необходимо. К 27 ноября истребительный полк был почти сформирован. Летчики распределены по эскадрильям но многие лётчицы, отправленные в полк бомбардировщиков, всё никак не могли смириться. Если верить комсоргу Нине Ивакиной, лётчицы Макарова, Тормосина и Гвоздикова были возмущены тем, что их технику пилотирования не сочли подходящей для истребителей. Валя Гвоздикова, лётчик-инструктор из московского аэроклуба, яркая, статная, весёлая, одной из первых получила назначение Красковой. Вместе с Аней Демченко и Ларисой Розановой ей нужно было добраться до Москвы из посёлка в Рязанской области, куда был эвакуирован аэроклуб. Когда пришёл вызов, и они кинулись за деньгами на проезд в кассу аэроклуба, там оказалось всего 60 рублей 80 копеек, которых не хватало на то, чтобы нанять телегу с лошадью и добраться до станции. Что за беда? Они тут же отправились в путь, пройдя 25 километров до станции пешком, и прибыли в авиагруппу номер 122 раньше всех. Разве не говорила Роскова своему начальнику штаба милиции Казариновой, что прибывшие к ней Катя Буданова, Валя Гвоздикова и Тамара Памятных будут отличными истребителями? А теперь Гвоздикову хотят пересадить на бомбардировщик. Валя расстроилась до того, что не хотела летать ни на каких машинах. Она отказалась перебраться из отведенного истребителем помещения и была готова таранить старшину бомбардировщиков при первом напоминании о переселении. Страсти подогревало и то, что Роскова без колебаний взяла в истребители подругу Гвоздиковой по херсонской школе пилотов лилию Литвяк, хотя к тому времени уже выяснилось, что та как-то ухитрилась приписать себе сто часов налета, чтобы попасть к Росковой, и ее реального налета едва хватало для легкого бомбардировочного полка. История с Валей Гвоздиковой дошла до Росковой, которая уважала таких же упорных, какой была сама. Посмеявшись, она разрешила Гвоздиковой остаться и на жилой площади истребителей, и в их полку. Ждали девушек из знаменитой «пятёрки» Жени Прохоровой, которые должны были составить ядро истребительного полка. Они сильно опоздали к началу контрольных полётов. Ученицы Прохоровой Лера Хомякова с другими инструкторами из Центрального Московского аэроклуба ехали в Энгельс своим ходом и очень долго. Аэроклуб эвакуировали в посёлок Владимировка, находившийся недалеко от Сталинграда. Инструкторам было разрешено взять с собой семьи, и Лера настояла на том, что возьмёт всех ближайших родственников — больного отца, мать и сестру с тремя маленькими детьми. Перегнав самолёты и эвакуировав семьи, несколько инструкторов аэроклуба, включая Леру, получили повестки. Их призывали на фронт. Родные остались во Владимировке — и Лера до своей гибели успела написать им 50 писем, каждая из которых начиналось словами «Мои дорогие, горячо любимые». Пополнения пребывали весь ноябрь, но кроме них к Росковой постоянно шел незваный поток девушек-комсомолок, окончивших аэроклубы или вообще не имеющих никакой подготовки, надеявшихся, что Роскова найдет для них место в рядах своей маленькой армии шли в первую очередь из большого города Саратова, отделённого от Энгельса лишь двухкилометровой полосой Волги. Студентка Саратовского сельскохозяйственного института Лена Лукина вернулась в город с уборки урожая и узнала, что её институт закрыт. В его здание переехал эвакуированный оборонный завод. Мама сказала, что за ней уже приходили. Всю молодёжь отправляли копать окопы. Но как копать окопы, когда люди вокруг заняты интересными и героическими вещами? Знакомые мальчишки уходили на фронт с солдатами, девчонки-медсёстрами. Самым верным средством обо всём разузнать было сходить к подружке Ире Дрягиной. Та была секретарём партийного бюро факультета, умела и стрелять, и повязки накладывать, даже училась в аэроклубе и всегда была в центре событий. Мама Иры Дрягиной, эмоциональная украинка, сказала, что Иры дома нет. — А где она? — спросила Лена. — Да красковой пошла. Ирина мама только рукой махнула. Выяснилось следующее. Ира Дрягина узнала о том, что Роскова формирует в Энгельсе авиационные полки из письма товарищей по аэроклубу. Не раздумывая, она пошла в Энгельс. Моста через Волгу не было, но люди уже ходили на другой берег по Ноябрьскому и еще довольно тонкому льду. Дежурный на проходной ответил Ире, что ее документов недостаточно, и ей пришлось еще раз сходить по льду в Саратов и обратно. Как и других студентов, Роскова и комиссар Елисеева пытались Иру отговорить и вернуть на учебу. Но Ира не сдавалась, просила взять ее, если не летчиком, то хотя бы вооруженцем. О такой возможности она узнала от девчонок в очереди. Елисеева сказала, что Дрягина, как партийный кадр, как раз может быть комиссаром авиаэскадрильи в полку ночных бомбардировщиков. Ира не растерялась и сказала, а комиссар должен летать. Роскова засмеялась и сказала, что летать она будет. Узнав обо всём этом, Лена Лукина тоже пошла к Росковой. Мама, если бы знала правду, не отпустила бы её. Отец и брат уже ушли на фронт. Дома были маленькие братья и сёстры. Помочь матери, кроме Лены, некому. Лена сказала маме, что поработает в подсобном хозяйстве авиационного гарнизона и заработает там овощи, которые и до войны были для их бедной семьи большим подспорьем. Мама отпустила. Лётную школу в Энгельсе Лена хорошо знала. Ходила туда с подругами на танцы. Когда она нашла в школе Ирку Дрягину, так Лениной зависти была уже в военной шинели. Ира отвела подружку Красковой, но та не хотела брать. «У тебя отец и брат на фронте, мама одна с детьми». Как и Дрягину, Лена Лукину выручила Елисеева, сказавшая, что нужен комсорг в полк тяжёлых бомбардировщиков. Нужны были документы, и Лена сходила по льду домой и, уходя, снова сказала маме, что пойдёт на недельку. Но прошло десять дней, а её всё не было, и мама, догадавшись, откуда дует ветер, пошла к маме Иры Дрягиной. «Да они ж объяснила мама Иры. Мама Ленны только руками всплеснула. Её дочь ещё неделю назад никакого отношения к авиации не имела. «Где летают?» — только и смогла спросить она. «Да у Росковой», — ответила Ирина мать. В Энгельсе в полку появилась и Оля Голубева, семнадцатилетняя, талантливая, бесшабашная. Она мечтала о карьере актрисы, не смущаясь тем, что не была красавицей. Сила и живость характера вполне компенсировали заурядную внешность. Сейчас нужно было приближать мирную жизнь, защищая Родину. И Оля хотела это делать в небе. На войну она попала ещё летом. Окончила курсы медицинских сестёр и попросилась работать на санитарный поезд, отправлявшийся в сторону фронта. Мама плакала и кричала на отца. «Почему ты молчишь?» Совсем распустил девчонку, своевольничает. Но отец, убеждённый коммунист, воевавший в Красной Армии ещё в гражданскую войну, сказал своей 17-летней дочери. «Как знаешь?» Он был членом мобилизационной комиссии и мог бы из больших усилий сделать так, чтобы ни Ольга, ни ее братья на фронт не попали. Но, как казалось Оле, такая мысль даже не пришла ему в голову. Юной медсестре понравилось в санитарном вагоне. В нем присутствовал тот неуловимый, неизвестный запах, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ничем. Поезд, идущий к фронту, был с красными крестами на крышах вагонов. И старый доктор сказал ей, что по крестам немцы бомбить не станут. Доктор ошибся. Их бомбили постоянно. В день первой бомбёжки Оля встретила сержанта Сашу, с которым когда-то вместе училась в школе в Сибири. Саша хотел ей что-то рассказать, но поезд резко затормозил и остановился. И Олечка, спрыгивая, крикнула ему. «Саша, потом расскажешь». Она хотела посмотреть на плывущие над головой самолёты и пожелать им удачи, уверенная, что самолёты свои. Но самолёты развернулись и зашли на бомбёжку. Красные кресты на крыше не помогли. Сколько всё длилось, Оля не знала. Сквозь какую-то пелену, приглушавшую все звуки, она отчётливо слышала, как раскалывается под ней земля. На десять, на сто, на великое множество крохотных частиц. Раздавались крики «Сестра!». оля и товарищи уже бегали кругом, оказывая помощь раненым, но она всё стояла, как в столбняке то дотронулся до её плеча. «Помоги!» И она подняла голову. Пожилой боец звал её помочь корчившемуся в муках человеку. Раненый визжал и плакал так жутко, что Ольга покрылась холодным потом. Наклонившись над ним, она начала перевязывать, но он никак не давался. У Ольги дрожали руки, мучило отчаяние и стыд от того, что она всё делает так неловко и плохо. Но тут у раненого что-то буркнуло в горле, и он затих, Лежал спокойно, как будто ему правда помогла перевязка. У Ольги немного отлегло от сердца. Позвавший её к этому раненому пожилой солдат поднялся и снял шапку. Ольга только тут поняла, что случилось, и громко зарыдала. Молоденькая ещё смертей не видела. Сказал кто-то, а другой грубо закричал «Будет выть». Налёт продолжался ещё какое-то время, и когда немецкие самолёты наконец ушли, Оля, оглядевшись вокруг, не узнала станцию. Горели вагоны, рушились здания. Из-под завалов вытаскивали убитых и раненых. Школьный товарищ Ольги Саша лежал около поезда. Его лицо не пострадало, и Ольга на какой-то момент подумала, что он жив. Но, подбежав, увидела — у Саши нет ног, он мёртв. Вытирая мокрыми от крови ладонями непрерывно бегущие слёзы, Оля без конца повторяла в голове свою фразу, сказанную Саше совсем недавно, но будто уже в другой жизни. «Потом расскажешь, Саша». Поезд продолжил путь. Его начальник, толстый, с большим, как у бабы-яги, носом, оглядев Олю ещё в первый день каким-то неприятным взглядом, сказал, что возьмёт её на поезд диет сестрой. Потом он как-то вызвал Олечку к себе в купе и бил на жалость, рассказывая, что у него есть такая же дочка, а где она осталась, неизвестно, вся семья растерялась. Рассказывая об этом, он гладил Ольгу по руке, а потом положил руку ей на ногу. Тут Ольга сбежала и была за такое поведение понижена до санитарки, но это было не страшно. Поезд делал один рейс за другим, она работала в вагоне с легко ранеными, Потом оказалось, что это потруднее, чем работать в вагоне, который вез тяжело раненых. Те лежали, бедняги, на своих подвесных койках и чаще всего молчали. Никто не ходил по вагонам и не вылезал в кальсонах на станции покупать картошку и самогон. Легко раненые, пока было больно, кряхтели или стонали, а когда чуть легчало, начинали рассказывать байки, ухаживать за санитарками, петь песни. Им уже море было по колено. Ужасы фронта пусть хотя бы на время, остались позади. Впереди ждал тыл, а заплачено за это было всего лишь лёгким ранением. Время показало, что радоваться им было рано, шанс выжить был как раз у тяжело раненых, тех, кто после лечения был признан негодным к военной службе и больше не попал на фронт. Они составили значительную часть тех нескольких процентов молодых советских мужчин, которые пережили войну. Согласно некоторым источникам, из мужчин, рождённых в 1923 году, выжило всего 3%. Легко раненые поднимали такой хохот и такой шум, что вагон дрожал. «Товарищи, неприлично в одном белье на перрон!» — кричала им Олечка, а они только смеялись ей в ответ. Про то, что самогон вреден, можно было даже не заикаться. Утихомиривались они только тогда, когда Ольга читала им стихи, которые она обожала. Шло время, Бежала за окнами поезда «Огромная Россия», «Поля», «Леса», «Серые деревни». Ольга привыкала к тяжёлой работе, к запахам немытых тел, мочи и лекарств, к стонам раненых, к бессонным ночам. Она осталась бы на этой работе до конца войны, если бы не услышала от раненого лётчика о том, что Марина Роскова набирает женские полки. Конечно, она должна быть там». К Росковой отправили медсестру Лиду, у которой был лётный опыт. И Оля, взяв увольнительную, чтобы проводить её, в поезд уже не вернулась. Сбежала. На момент приезда в Энгельс увольнительная была просрочена. И Роскова, увидев это, нахмурилась. Олечке пришлось сослаться на то, что начальник поезда хватался за коленки, из-за чего она и сбежала. Рассказ подействовал. Роскова, велев никому не говорить ни слова о том, что Ольга сбежала, взяла её в полк электрикам. Это было лучше, чем ничего. А для настойчивой Оли это был, конечно, только шаг на пути в небо. В полку тяжелых бомбардировщиков, которым Роскова решила командовать сама, оказались две обстрелянные летчицы, успевшие побывать на фронте в составе мужских полков — Маша Долина и Надя Федутенко. Обе с бесстрашным мужским характером, обе неунывающие и веселые. Федутенко выбыла из своего полка после ранения. По выздоровлению ее направили к Росковой. Переводом она была недовольна, но, как человек дисциплинированный, держала недовольство при себе. А вот Маша Долина, горячая и вспыльчивая украинка, переводу в женский пол отчаянно сопротивлялась. Пробив себе путь в небо из такой нищеты и безысходности, какую нам сегодня и представить себе невозможно, маленькая черноглазая Маша с длинными косами к началу войны была инструктором аэроклуба. Наверное, она так и продолжала бы воспитывать одно поколение учлётов за другим, если бы не война, превратившая в хаос её с таким трудом налаженную жизнь. 19 июля 1941 года Маша довольно необычным образом стала военным лётчиком. Немецкие части, осуществляя план «Барбаросса», уже в начале июля преодолев последний советский рубеж обороны в Белоруссии по реке Березина, устремились к линии рек Западная Двина и Днепр на Украину. Здесь им оказали неожиданное сопротивление войска восстановленного Западного фронта, однако долго они продержаться не смогли. Выше по течению Днепра немецкие армии, в начале июля захватив на территории Западной Украины Бердичев и Житомир, вскоре подошли вплотную к Днепру, окружив под уманью две советские армии, взятые ими в плен вместе с командармами. За Днепром был Киев, столица Украины, который, как Сталин совсем недавно замерил союзников, никогда не будет сдан врагу. В июле 1941 года, перед тем, как Киев взяли немцы, Константин Симонов, молодой и уже очень известный советский поэт, писатель драматург, а теперь военный корреспондент, видел чудовищный хаос отступления на Днепровских переправах беженцев, которым ничем не мог помочь, и перед которыми, как большинство военных, испытывал мучительный стыд. Фотограф газеты «Красная звезда» Яков халип который тогда был с ним вместе, через много лет сказал ему, «А ты помнишь у переправы через Днепр того старика?» И Симонов вдруг вспомнил старика, который, впрягшись вместо лошади, тащил телегу, на которой сидели дети. халип начал снимать беженцев. А Симонов, вырвав у него фотоаппарат, затолкал его в машину и орал на него. «Разве можно снимать такое горе?» Вспоминая это, Симонов думал, что оба они были правы. Он был прав в том, что невозможно, чтобы вылезший из машины военный человек снимал этот страшный исход беженцев, снимал старика, волокущего на себе телегу с детьми. Ему показалось стыдным, безнравственным, невозможным снимать всё это — Он не знал, как можно объяснить идущим мимо несчастным людям, зачем их фотографируют. Но теперь, когда война осталась в прошлом, он понял, что точно так же, как он должен был об этом написать, фотокорреспондент мог запечатлеть это горе, только сняв его. В Никополе, где работала в аэроклубе Маша Долина, в те дни царила неразбериха. Немцы были у Днепра, уже шли бои за предместья Киева. Никополь наспех эвакуировали, совершенно забыв про аэроклуб. Маша, которая осталась в аэроклубе за старшую, так как большинство инструкторов забрали на фронт, не знала, что делать. Когда немецкие танки были уже километрах в восьмидесяти, она в отчаянии кинулась к командиру, отступающей из Никополя истребительной дивизии. «Товарищ полковник, возьмите нас добровольцами в лётную часть с нашими самолётами». Но полковнику было не до неё. Он только раздражённо отмахнулся, сказав, что даже не знает, сможет ли спасти свои самолёты. Долина снова прибежала к нему на следующий день, когда немцы подошли совсем близко. В дивизии была беготня и суматоха. Полковник Долину сначала даже не заметил, обратив на нее внимание только после того, как она со слезами крикнула ему в спину, что бросить здесь аэроклубовцев и оставить врагу их три самолета У-2 будет настоящим предательством. Посмотрев на неё в упор, полковник приказал уничтожить ангары и бензоцистерны аэроклуба, чтобы не достались немцам, а самолёты перегнать ночью через Днепр. Если лётчики справятся, они будут зачислены в его часть. Собственными руками отворачиваясь друг от друга, чтобы не дать отчаянию прорваться наружу, Маша и её товарищи уничтожили родной аэроклуб. Ночью, совершенно не имея опыта ночных полётов, Маша Долина и два её товарища произвели свой первый и самый страшный боевой вылет. Днепр сорок первого года она помнила потом всю свою жизнь. Казалось, что даже сама вода Днепра, которую они видели под собой в разрывах дымовой завесы, была охвачена огнём. Каким-то чудом им удалось провести через этот кромешный ад все три самолёта, и благополучно посадить их на аэродроме, который из-за бомбёжки нельзя было даже обозначить огнями. Командир дивизии не забыл своего обещания и зачислил их в 296-й истребительный авиаполк. Многие лётчики этого полка успели уже повоевать на Финской войне и получить награды. Многие, как командир полка Николай Баранов, воевали с первого дня войны. И первое время, когда Маша оказывалась рядом с закалёнными в боях лётчиками-истребителями 296-го полка, у неё горло пересыхало от волнения. У Маши Долиной зародилась сумасшедшая мечта, и день ото дня в ней крепла решимость эту мечту осуществить — летать на истребителе. Ещё в ранней юности она поняла, что человек без цели — это бессмысленное существо. Маша Долина была в семье старше из целой кучи детишек, Неграмотная мама зарабатывала на жизнь стиркой. Отец с парализованными ногами передвигался на коляске. Горешко-горе, голодная, тяжелейшая жизнь. Маша не могла принести из дома еду, чтобы перекусить на перемене в школе, и иногда её подкармливали добрые одноклассники. Одежда была латаная-перелатанная, а первые настоящие валенки ей купили в складчину учителя после того, как она отморозила ноги. Семья долгое время ютилась в углу сельской гончарни — Потом они вырыли себе землянку, построив для неё верхнюю часть из кирпичей, которые мать вместе со всеми детьми, мал мало меньше лепили из глины, смешанной с конским навозом. Гордости не было предела, ведь теперь у них был свой дом, поднимавшийся над землёй на 70 сантиметров и глядевший крохотным окошком. В моменты отчаяния Маша не верилась, что когда-нибудь удастся вырваться из этой страшной бедности. После седьмого класса из школы пришлось уйти, чтобы работать и кормить семью. Интуиция подсказывала, что единственный её шанс — авиация, такая модная в те дни профессия, открывающая невероятные возможности. Теперь, став в свои 20 лет бывалым лётчиком, обучая других, решив навсегда связать свою жизнь с авиацией, Маша хотела освоить и высшее лётное мастерство — быть истребителем. Но сейчас было не до неё. Полк постоянно отступал, оставляя позади один аэродром за другим. Оставляли немцам Украину, Машину родину. Не дай бог кому-то пережить отступление, видеть глаза земляков, в которых растерянность, детская беспомощность и надежда. Когда они оказались совсем рядом с Михайловкой, Машиным селом, где осталась ее семья, Маша набралась смелости и попросила, чтобы командир полка Николай Баранов отпустил ее попрощаться с родными. Те оставались под оккупацией. Она уверяла командира, что обернется мигом, только передаст родным продукты, обнимет их и вернется. Баранов, среднего роста, лет тридцати, плечистый, с вьющимися рыжеватыми волосами и большой круглой головой, внимательно смотрел на Машу серыми глазами, как будто проверяя на прочность. Он рисковал не только лётчицей, но и самолётом У-2 и всё-таки не разрешить не мог. «Только учти, прилетишь в свою деревню, сгрузи подарки, обними родителей, но ни в коем случае не выключай мотор», — сказал он. Если верить утреннему докладу разведки, немцы уже подошли к станции пришип в семи километрах от Михайловки. Баранов, смелый лётчик и очень хороший командир, заслужил у лётчиков прозвище «Батя». Так называли тех командиров, которых не только уважали, но ещё и любили. После разговора с Машей батя собрал лётчиков и что-то сказал им. Тут же один за другим они потянулись к Машиному самолёту. Чего только не несли. Почти все притащили из своих самолётов НЗ, хранившиеся на случай вынужденной посадки. Шоколадки, галеты, консервы. Все продукты, какие у них были. Шинели и гимнастёрки, мыло, медицинские пакеты. Завалили подарками всю машину. Курс на Михайловку Маша взяла на перегруженном У-2 уже после полудня. Людей на улицах села не было. Маша заметила аэродром, с которого когда-то летала на планере, потом школу, потом землянку, в которой ютилась ее семья. Сделала круг и увидела, что из домов стали выходить люди. Самолет она посадила прямо на улице у сельсовета. Со всех сторон сбегались люди — Привезли отца на инвалидной коляске, а рядом с ним, снова беременная, с огромным животом, бежала Машина мама. обняв со слезами родных и выгрузив подарки, Маша побежала к самолету. «Мне пора». Но люди облепили самолет, как мухи, и ей удалось улететь только вечером. На следующий день в Михайловке были немцы, и с тех пор Маша жила в постоянной тревоге за семью. Но у нее теперь была и фронтовая семья, верные товарищи, среди которых она уже чувствовала себя своей. И приказ, который, вызвав ее осенним днем, объявил Баранов, был для нее как гром среди ясного неба. «Товарищ младший лейтенант, вас откомандировывают в распоряжение Героя Советского Союза Росковой». Маша начала реветь. Даже имя ее кумира не подействовало. Даже расковой маша не могла простить, что ее, без пяти минут истребителя, забирают с фронта и хотят заставить вышагивать Ай-2 по учебному плацу. Баранов, которому нужен был пилот для связного У-2, и который уже убедился, что Маша хороший и бесстрашный летчик, тоже не хотел ее отпускать. Однако сказал, что не может пойти против приказа. В ужасном настроении Маша Долина приехала в энгельскую военную школу. Как будто в прямом смысле слова с небес на землю опустили и по рукам связали. На ней была красивая форма истребителя, темно-синяя шинель с голубыми петлицами и голубая пилотка, которая ей очень шла. А девушки, маршировавшие перед ней по плацу, были в огромных кирзовых сапогах и огромных серых шинелях. Маше стало ужасно обидно. Её, опытного фронтового лётчика, выдернули из гущи событий и посадили на школьную скамью с этими желторотиками? Ну уж нет. Надо бежать. Она понимала, что по военным законам её поступок могут классифицировать как дезертирство, но надеялась, когда доберётся обратно в полк Баранова, упросить его замять эту историю. Вряд ли в хаосе, который сейчас везде царил, кто-то станет сильно переживать на её счёт. Убежать не вышло. Только она оказалась на станции Энгельс, как ее взял патруль. Политотдел, куда передала ее рассерженная Роскова, как следует промыл Маше мозги, пригрозив отправить под трибунал как дезертира. Ничего не оставалось, как надеть неподогнанную для ее маленького роста серую шинель и начать учиться.